Уэлс необычная страна, спросил Заин. Уэлс? Вы имеете в виду Уэльс? Да, Уэльс необычен. Пью, включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших распросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, пью, отвернулся от собеседников и выругался по-валиськи. Еще два месяца терпеть, сказал Мартин как-то вечером. «Два месяца до чего?» — огрызнулся Пью. последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы. «До смены. Через шестьдесят дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. Пью об этом прекрасно знал. «Зачеркиваешь дни в своем календаре?» — поддразнил он Мартина. «Возьми себя в руки, Оэн. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказал». Они расстались недовольны друг другом. Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было два часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но радовался одиночеству. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто сделали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих мастерски выполненных карт.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 18.45 «Сегодня здорово трясет», — сказал он, вновь наклоняясь над картой. «Чувствуешь? Ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф». На ролике дергалась и дрожала игла, без устали повторяя свой замысловатый танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано пять сильных землетрясений. Дважды игла-самописца вылезала за ленту. Соединенный с сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью Эпицентр 61 секунда к северу, 42 минуты 4 секунды к востоку. На этот раз не в траншее. Мне показалось, что оно отличается от обычных. Речь. На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как подо мной трясет. Удивительно, как ко всему привыкаешь. «Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед? А я думаю, ты его уже приготовил. Я жду клона. Чувствую, что проиграл, пью, достал двенадцать обеденных пакетов, сунул два из них в автовар и тут же вытащил вновь. Кушать подано».